Глава четырнадцатая. Как психопаты манипулируют синими. Когда вы ведете счет в любви, вы проигрываете. Команда Каджоури. Современная британская писательница иранского происхождения. Рискну предположить, что из всех цветов наиболее сложно манипулировать синими. Причина проста. Синие осознают происходящее. Они знают, о чем вы говорите и запоминают детали. Записывают услышанное, хранят письма, знают, как и что работает. Теперь вы в курсе. Психопаты врут инстинктивно, и если их уличат во лжи, тут же придумывают новую, чтобы перевернуть все с ног на голову. И, конечно же, синим они тоже будут врать. Но здесь столкнутся с серьезной проблемой. Синий коллега, босс или друг – Тут же почувствуют ложь. Они просто следят за фактами и все дважды перепроверяют. Синий начальник проверит вас, когда вы не будете подозревать об этом. В этом нет ничего плохого. Им важно быть в курсе происходящего. Если психопат собирается что-то заполучить от синего, то действительно нечто особенное. Потому что синий тут же все проверит. Они рациональные и ориентированные на выполнение задач, и увидев ошибку, тут же придут к вам и скажут, в чем вы не правы. И как же вы сможете это объяснить? В личных отношениях не удастся сказать. «Я оплатил отпуск, ты должен мне 100 евро». Ваш синий друг или партнер попросит показать чек. Не по причине недоверия, а просто желая его изучить. И вам заплатят ровно половину, даже если сумма составит 98,5 евро. Поэтому психопаты не могут вести себя с синими, как с остальными, в надежде, что все сойдет им с рук. Многие психопаты читают основную информацию о том или ином предмете, желая показать, как хорошо они разбираются в теме. Но синие на такое не купятся, они и сами глубоко копают. Одна из их главных слабостей — синие не могут расслабиться и перестать докапываться до сути вещей. Иногда это всех раздражает, но в некоторых случаях это даже преимущество. Обратите внимание, синие не будут придавать много значения хитростям психопатов. У них нет потребности выносить все на публику, хотя в душе они уже сделали выводы. Например, с этого момента нельзя полагаться на сотрудника из кабинета в другом конце коридора. Так что же, синие не чувствительны к манипуляциям? К сожалению, чувствительны. Маленькие недостатки синих, которые всех раздражают. Уклончивые, грубые и мрачные, подозрительные, мелочные, вечно недовольные, неудовлетворенные, чересчур внимательные к деталям, нерешительные, сдержанные, черствые, необщительные и медлительные. Как мы видим, у синих тоже хватает недостатков, и обычно психопаты об этом осведомлены. Далеко не все синие отличаются подозрительностью, но они меньше переживают за отношения, чем желтые или зеленые. Большинству синих дружба не так уж важна. Часто это играет с синим на руку. Они не переживают, если кто-то считает их заурядными или скучными. Иногда они даже соглашаются с этим описанием. Но, как и в других случаях, иногда эти качества оборачиваются против них. Случай с Гораном и Роджером. Горан – человек с аналитическим складом ума. Он уже давно работает управляющим в бухгалтерии крупной финансовой компании и известен тем, что никогда ничего не забывает. Известна его любовь к деталям. Горан очень нелюдим, практически никогда не принимает участие в мероприятиях вроде корпоративов или дней рождения коллег, поскольку не слишком интересуется их жизнью. Он знает, порой они полезны, и сам выбирает время, когда ему общаться с кем-то, а когда нет. Его не беспокоит мнение коллег, так как у него совершенно иной близкий круг общения. Вскоре в отдел приходит новый начальник, Роджер, который быстро понимает. У Горона странный характер. Он слышал, все ценят Горона за опыт и профессионализм. В конце концов, Роджер решает проверить, сможет ли он вывести легендарного Горона из себя. После долгого разговора босс понимает, ему достался крепкий орешек. Он хвалил Горона, но тот никак не реагировал. Горан прекрасно знает свои сильные стороны и остается глух ко всяким комплиментам. Тогда Роджер начинает критиковать его за вещи, которые кажутся спорными. Но тот снова не обращает внимания, сохраняет спокойствие и говорит. Роджер не разбирается в предмете, на самом деле все обстояло иначе. Он читает начальнику целую лекцию, и это не нравится последнему. Роджер убежден в своей гениальности, сомневаться в ней никому не позволено, поэтому он решает выставить подчиненного дураком. Изучает поведение Горана в компании и понимает, несмотря на богатый опыт, он — одинокий волк. Значит, можно сделать многое за спиной у Горана, о чем тот никогда не догадается. Сказано — сделано. Роджер стал выяснять, что же сотрудники на самом деле думают о Гороне. Оказалось, все уважают его, но считают слишком отстраненным. И Роджер притворяет свой план в жизнь. Он не может найти ни одного промаха в работе. Никто бы в это и не поверил. Гороном манипулировать невозможно, но Роджер начинает манипулировать другими сотрудниками отдела. Говорит А, что пришел за документами. По словам Горона, они у А. Тот в недоумении отвечает, что отдал их Горну сто лет назад. Роджер пожимает плечами. Должно быть вышла накладка, нет проблем. На этой же неделе идет к Б с подобным вопросом, потом к В и Д. Ни в одном из этих случаев он не ставит под сомнение профессионализм Горна, ведь речь идет о малейших пустяках. Просто заронил в сотрудниках мысль, что тот может что-то упустить из виду. «Это бухгалтерия. Там работает много зеленых и синих, а значит, они не пойдут напрямую к Горну выяснять, что происходит». Роджер понимал, интроверты много держат в себе и бессовестно этим воспользовался. Продолжая выполнение своего плана, стал пускать о Горне странные слухи. Подозвал к себе ф и спросил, не замечал ли тот чего-либо странного в поведении Горна в последнее время. Эф ответил, «Нет, Горан всегда такой» и даже переспросил, что босс имеет в виду. Роджер покачал головой. Ничего особенного, наверное, показалось. После этого коллеги стали задумываться, а не упускают ли они что-то из виду в поведении Горана. Так постепенно Горан стал терять свою непоколебимую репутацию. Потребуется терпение. Это займет много времени. Роджер понимает, ему придется действовать очень медленно, ведь никто не поверит, если он сразу заявит, что у Горана начал маразм. Поэтому нужно действовать осторожно. Один из лучших способов подставить синего – сделать так, чтобы люди потеряли к нему доверие. И этого можно добиться манипуляциями над окружением Горана, а именно подвести к мысли, что тот стал слишком беззаботным. Подобная тактика широко применяется в политике. Вы не можете заставить политика изменить мнение, но подвергнув сомнению его личность или нормы морали, вы сделаете так, что люди перестанут ему доверять. Мы знаем, здесь нет прямой связи, факты есть факты, но придаем большое значение, от кого получена информация. Только подумайте, если бы вы встретились с Гитлером, и тот бы сказал «Земля обречена на погибель, если продолжать пользоваться автомобилями», Возможно, тогда вы пересмотрели бы свой взгляд на парниковый эффект, ведь все знают, Гитлеру доверять нельзя. Это работает и в обратную сторону. Если вы столкнетесь с вашим любимым писателем или художником, который скажет, что парниковый эффект не зависит ни от каких внешних факторов, то задумайтесь. Но Роджер знает лучше и просто обзаводится союзниками. Исследователи Роберт Хайер и Пол Бабиак называют их пешками. Люди, которыми с легкостью можно пожертвовать, играющие роль марионеток в руках психопатов. Такие союзники легко попадают под влияние психопатов и общаются с ними как с лучшими людьми в мире. Таким образом Роджер и зарабатывает свой авторитет. При малейшей критике пешки тут же ринутся на помощь, и критика покажется остальным грубостью и обманом. Многим сложно научиться общаться с синими. Все все держат под контролем и практически не делают ошибок. Скорее они укажут на ваши. Отнимите у них эту возможность, и они начнут сомневаться в собственных силах. Если от синих отвернутся коллеги, это не сильно их расстроит, но если они не смогут выполнять свою работу качественно, то уверенность в себе пошатнется. Заставьте поверить их, что они совершают ошибки, и это станет для синих персональным адом. «Вернемся к Горану и Роджеру». В течение полугода за Гораном стали замечать такое количество ошибок, что игнорировать их стало невозможно. Роджер пустил много неприятных слухов, казавшихся очень похожими на правду. В результате коллеги решили, что Горан действительно потерял хватку. Причина может заключаться в чем угодно. Возможно, Роджер пустил слух, что у Горана проблемы в семье. Тот сказал начальнику, что развелся, но не хочет говорить об этом, а предпочитает, чтобы все общались с ним, как раньше. Горан и так большую часть времени ни с кем не общался, поэтому никто и не обсуждал с ним его развод. Роджер понял, что перетянул на свою сторону достаточное количество человек. Теперь он готов приступить ко второму этапу. Перенося встречи на 15 минут раньше, он сообщает об этом всем, кроме Горона. Тот начинает регулярно опаздывать. Это еще раз подтверждает, он даже не может следить за временем. Горан спрашивает, почему его не предупредили о переносе встречи. Роджер показывает ему электронное письмо с предупреждением о переносе. Это очень похоже на правду, но Роджер отправил письмо на адрес, в котором допущена ошибка, потому-то Горан не получил письма. И теперь Роджер пользуется возможностью, пересказывая Горану, что коллеги им недовольны. Они говорят, Горан потерял хватку. Мы сможем решить это вместе? Горан не понимает, о чем речь, просит привести конкретные примеры. Роджер отвечает, что люди выразили желание сохранить анонимность. Если привести примеры, то станет ясно, о ком речь. Это будет выглядеть как предательство. Горану сложно возразить против такой логики. Он и сам придерживается подобных моральных принципов. Но Роджер сказал, многие стали жаловаться на невнимательность Горана. Ответа от него не последовало, и он настолько интроверт, что уверен, Разговоры с коллегами ни к чему не приведут, поэтому ничего не предпринимает. Чтобы как-то встряхнуть Горона, Роджер дает ему указание принять участие в конференции, и в связи с этим тот должен ночевать не дома впервые за десять лет. Это заставило Горона общаться с новыми людьми, посеявшими в нем сомнения. Понимает ли он вообще, чем занимается? Выходные стали сплошной пыткой. Обычно Горан имел дело с определенным рядом цифр, а теперь задание было принципиально иным, и он теряет контроль над ситуацией. Он до сих пор ни с кем не делился, отчасти из-за своей замкнутости, отчасти из-за уверенности, что эти идиоты ничего не понимают. Роджер находил все больше ошибок в работе Горана и в конце концов перевел его на другую позицию. Ведь такой невнимательный человек не может занимать такую высокую должность. Горан же до сих пор не понимал, в чем заключаются ошибки. Теперь все свои вечера он проводит за тем, что дважды, а то и трижды перепроверяет отчеты, работая до изнеможения, потому что хочет восстановить свое доброе имя и репутацию. Теперь у Горана гораздо более простые задачи, не соответствующие его компетенции. Он крайне недоволен и впервые за все время рассказывает жене, что происходит. Она предлагает ему поменять работу, ведь его совершенно не ценят. Он столько лет был предан компании, и это их спасибо. Горан в затруднительном положении. В офисе, кажется, ему не доверяют. Жена советует найти новое место. Но ведь ему нравится его работа, которой он отдал столько лет. А теперь все рушится. Он стал раздражительным в офисе и дома, подтверждая репутацию человека, с которым сложно иметь дело. Горан подходит к коллегам и обвиняет во всем Роджера, но поздно. Все уже на стороне начальника. Чтобы раз и навсегда разобраться в ситуации, Горан приглашает Роджера на встречу по электронной почте в десять утра в понедельник. Все выходные он готовится. Возможно, это самая важная встреча в его жизни. Он должен сохранить свою репутацию. Когда он заходит в кабинет полной решимости и доводов, Роджер начинает его ругать. Черт возьми, он не может ждать Горана, который должен прийти еще час назад. Что за опоздание, что за несерьезные отношения. Горан пребывает в состоянии шока, возвращается в свой кабинет и проверяет календарь. И, конечно же, там стоит девять утра. Он не знает, что роджер пришел пораньше и изменил время в приглашении. Так продолжалось еще полгода, пока Горан не решил. Эта работа не для него. Какие мы можем сделать выводы? Добраться до синего довольно сложная задача даже для самого хитрого психопата. Возможно, немного проще придется привлекательной женщине, психопату, чтобы завлечь в свои сети синего мужчину, у которого проблемы с личной жизнью. Вот простой пример. Мужчина лет сорока, который до сих пор не встретил свою вторую половину. А потом появляется красивая женщина, обещающая ему вечную любовь. Она уделяет ему все свое внимание и замечает его лучшие стороны. Он никогда не испытывал ничего подобного и представляет собой легкую мишень для мошенниц. И так как женщины-психопаты часто используют секс в качестве оружия, все может закончиться полной катастрофой. Хотя синие не так зависимы от личной жизни, как представители других цветов, они все равно могут устанавливать довольно крепкие связи в личной жизни – Их мало, но они прочные, и в этом случае их броня не крепче, чем у остальных».